Раскрыв рюкзак киборга, я увидел запасной комплект одежды, явно подогнанный под массивную фигуру этого гиганта. Мне он, естественно, не подходил. Да и не уверен, что еще есть такие, кто заинтересуется одеждой подобного размера. Хотя, чем черт не шутит, в сторону. Также там присутствовал обычный комбинезон техника или инженера с какой-то нашивкой на рукаве. «Труканец» было написано на ней. Видимо, это бывший корабль приписки владельца найденного костюма. А в том, кто является его владельцем, сомневаться было очень сложно, так как он был ну очень внушительного размера, впрочем, как и найденная ранняя одежда. Так наш киборг еще и техником успел поработать в былые свои времена. Вытащив комбинезон из рюкзака... Я в удивлении раскрыл глаза. Под ним была очень занятная вещь. Вот это, похоже, и было истинной ценностью киборга, которую тот хранил и берег, решил я. Набородажный скафандр военно-космических сил королевства Минматар. Производство государственная военно-промышленной компании Минматар. Снят с производства 53 года назад. Высшая степень защиты — Собственный миниатюрный реактор, обеспечивающий автономность существования от трех до пяти лет. Магнитно-резонансные энергетические силовые щиты. Система жизнеобеспечения закрытого цикла. Запрещен для распространения среди гражданских лиц. Об обнаружении немедленно сообщить представителю внутренней службы безопасности. «Ничего себе!» – удивился я. А с чего бы это понадобилось о нем сообщать? Неужели такая редкая или опасная вещь? Скорее, опасная, понял я, прочитав еще одно описание, выданное нейросетью. В найденном скафандре была одна такая миленькая особенность. Он мог послужить приличной такой бомбочкой. Активировав режим самоуничтожения, можно было превратить этот скафандр в настоящее оружие массового поражения на ядерной тяге. И прервать этот режим, если он кем-то активирован, было практически невозможно. А потому все эти скафандры изымались из частного владения. Дальше проводился и демонтаж, и утилизация. Кстати, за него полагалась неплохая награда — Только вот то, что ты не верблюд, в этом случае придется очень долго доказывать, и не факт, что это получится. Ведь скафандр до этого момента был у тебя. И почему ты его не сдал раньше? У тебя обязательно это спросят. А вариант нашел на улице, Эти этих обычно не устраивает. Это скафандр и занимал все оставшееся место в рюкзаке киборга. Слишком он ценная вещь, чтобы его можно было бросить, и не столь опасная, как бластерографов, наличие которого автоматически причисляет тебя к категории врагов целой империи. Так что его я, скорее всего, оставлю себе, но припрячу. Такая вещь обязательно может пригодиться рано или поздно. Порывшись в пустом рюкзаке, Я больше ничего полезного не нашел. Но ну, не мог же он существовать совсем без денег, подумал я. И действительно, нащупал один потайной карман, который при первом осмотре не заметил. Как раз там и была кредитка. Проверив ее, я добавил к своим накоплениям еще семьдесят тысяч. И немного сдвинувшись в сторону... Отложил пустой рюкзак киборга к стене, буквально на десяток сантиметров подальше своего. В него закидаю все оружие и прочее имущество. То, что решусь продать. Он вместительный, туда все мое добро должно войти. Рядом с ним, свернув тугой рулон, положил скафандр. А затем потянулся к следующей сумке. Она явно была захвачена хозяйкой. Через пару мгновений я удрученно подумал... Так и знал, что ничего полезного в ней не будет. Повторное перетряхивание сумки ничего нового мне не дало. В котомке этой чокнутой, кроме различной бижутерии, ничего ценного в принципе не было. Наверное, содержимое этой сумочки стоит больших денег, раз эта дамочка кроме нее ничего с собой не взяла, но все равно... В душе я надеялся на что-то более весомое. Например, ее бластер меня впечатлил гораздо больше. Последним ко мне в руки попал кейс капитана. Он, естественно, был закрыт. А чего еще ожидать? Однако нейросеть никак не прореагировала на него, из чего можно было сделать вывод, что этот чемодан, по крайней мере, не заминирован, как прошлая моя подобная находка поэтому я смело ринулся его отпирать, однако не тут-то было. Когда-то я читал о тайниках китайцев или святой инквизиции. В таких случаях использовали некую коробочку с секретом, будь то шкатулкой или просто какая-то коробочка ситок или даже просто какой-то сверток. И если эту секретную посылку перехватывал или похищал тот, для кого она не предназначалась, и пытался открыть или распечатать ее не так, как того требовал определенный ритуал, то происходил небольшой такой сюрприз. Так вот, подобный тайник не взрывался, хотя, конечно, были и такие прецеденты, или различные штуки с ядовитым газом и прочее, но чаще всего его содержимое просто уничтожалось, и все. И вот сейчас нейросеть остановила меня в самый последний момент. Оказывается, на кейсе была аналогичная, но более навороченная система защиты, и привязана она была к генетическому коду бывшего владельца, и чтобы открыть этот чемоданчик, необходимо было взломать его защиту что, по заверению нейросети, я вполне мог проделать при помощи универсальной отмычки, из кино или нескольких объединенных в один кластер, но все равно в лучшем случае мне для этого потребуется несколько часов работы. Генетический код подобрать значительно сложнее, чем обычный пароль, даже очень хорошо зашифрованный. Более сложной защитой был разве что слепок мента информационного поля любого существа. Но подобные технологии использовались только крупными финансовыми корпорациями, банками, и то не всеми, ну и, конечно, военными, да различными, особо засекреченными институтами и конторами. В общем, все как у нас. Тайные секреты вокруг. Чемодан я пока оставил в покое, Будет время и желание, займусь им, не к спеху. Есть и более важные, и значимые дела. Например, прогуляться по кораблю и исследовать его. Осмотр корабля не занял много времени. Бот оказался хоть и не слишком новым, но зато им практически не пользовались. На борту имелось одно инженерно-техническое помещение. Оно совмещало в себе двигательный отсек и пункт управления маршевыми и прыжковыми двигателями. Также тут были установлены центральные модули, основной резервной систем жизнеобеспечения, центральный энергогенерирующий модуль корабля и слабый генератор энергетического щита, который способен был выдержать пару-тройку попаданий даже из тяжелых корабельных плазменных пушек. И, к моему удивлению, тут наличествовала система управления ракетной установкой. Это была незадокументированная модификация данного транспортного бота, про которую нигде не было сказано ни слова. Также, что странно, Тут находилась полноценная резервная консоль управления всеми основными системами корабля, включая сканер и систему дальней и ближней связи. Зачем это было сделано, я не понял, но эта консоль присутствовала. По сути, получалось так, что кораблем было выгоднее и удобнее управлять именно из этой узловой точки, чем из капитанской рубки, что, похоже, и было предусмотрено – Тут было установлено кресло второго пилота. На этом заканчивалась зона технического контроля и начинался жилой сектор бота. Как результат, этот сектор занимал основную полезную площадь на верхней палубе корабля. Он был разделен на две части, кубрик экипажа, состоящий из двух небольших одноместных кают, вот и место для второго пилота». Ни одной большой пассажирской каюты, рассчитанной на 14 лежачих мест. В общем, никаких особых изысков тут не было. Но мне этот небольшой кораблик очень понравился. Другого звездолета у меня все равно не было. Ну а кроме всего прочего, во всех каютах экипажа находились отводы общего синтезатора пищи. Еда, конечно, не впечатляла. Какая-то сорвата-бурая масса. Но есть можно, если особо не прислушиваться к своим ощущениям. Это я попробовал сразу, уж очень мне хотелось есть, а потом и пить. Но и это не оказалось большой проблемой. Плюсом к отводу синтезатора являлся одиноко торчащий из стены краник с водой. Вот и все. Ах да, о сюрпризе, что меня поджидал. Войдя в общую каюту, я увидел десять пластиковых ящиков, выставленных в проход. С интересом, подойдя к ним и предварительно проверив эти коробки на наличие взрывчатых веществ и прочих, не слишком совместимых с жизнью вещей, я открыл ближайший ко мне. Ну, по крайней мере, это то, что я хотел найти, прокомментировал я увиденное. В ящиках... Находилась упакованная войсковая форма, без знаков различия, по пятьдесят упаковок с одеждой в каждом ящике. В упаковке полный комплект одежды, начиная от нижнего белья и носков до комбинезона серватого цвета. Пройдя вдоль ящиков, я понял, что они разделены по размеру, и выбрав тот, что больше всего подходил мне, взял одну из упаковок и распечатал ее. Через несколько минут я полностью переоделся, надев под десантный костюм, в котором ходил до этого всю остальную одежду. Сейчас стало более комфортно и удобно, хотя и раньше я особого дискомфорта не ощущал. Взяв все остальные упаковки своего размера, а их в ящике было еще двадцать, я решил вернуться в кубрик. «Нужно посмотреть, как там у нас дела?» Когда я оказался на капитанском мостике, то узнал, что мы уже покинули астероидное поле. Инвентаризации и исследования корабля заняли практически все оставшееся время. До выхода на разгонную скорость, при которой возможен прыжок, оставалось еще несколько минут, и поэтому я вернулся к сортировке своего имущества. В свой рюкзак я убрал все карточки, инфокристаллы кейс капитана, скин крыса и универсальную отмычку. Туда же была переложена и моя новая одежда. После этого рюкзак оказался забит практически полностью. Запасные обоймы я распихал по подсумкам, которые были в десантном костюме. Все прекрасно влезло. Кроме того, я прихватил с собой одну плазменную винтовку из тех, что выглядело поновее. А все остальные вещи замечательно уместились в единственном рюкзаке киборга. Туда же я закинул и сумку хозяйки с ее непонятной бижутерией. Так, тут все. Подняв оба рюкзака, один я занес в понравившийся мне кубрик, а второй перенес в общую каюту, предназначенную для пассажиров. Только я вернулся в капитанскую рубку, как начался обратный отсчет, предупреждающий пилота и команду о готовящемся переходе и подключении прыжкового двигателя. И я был готов. Прыжок доложила росить. И, по всей видимости, за корпусом звездолета замелькали проносящиеся мимо звезды. Правда, я понимал, что на самом деле полет происходит в смещенном относительно нашей временной оси координат пространстве, И поэтому никаких звезд там нет. Ну и, как еще одно маленькое дополнение, в рубке не было никаких люков или окон, чтобы я мог действительно полюбоваться этим процессом. <музыка> У меня еще 16 часов полета, Подумал я, вертясь в кресле. Никогда не думал, что времени бывает много. Обычно мне его всегда не хватало. На текущий момент я смог придумать всего три варианта, чем можно было себя занять. Ну, это если, конечно, отбросить такие экзотические и нереальные варианты, как помаяться дурью или отдохнуть. Итак, что у нас в запасе? Первый Разобраться с тем ворохом информации, что была загружена на мой собственный скин, и скин крыса, и с данными, хранящимися на инфокристаллах. Второй. Попытаться вскрыть кейс капитана. Третий. Заняться настройкой корабля. Правда, третий вариант отпал сразу, как только я смог вникнуть в те изменения, чтобы способен сделать. Как оказалось... После вдумчивого обдумывания мог я многое, но это многое было неприменимо именно сейчас. Во время прыжка нельзя дергать абсолютно никакие параметры запуска автоматики бота, копаться в прошивке его модулей и алгоритмов их функционирования, или подбирать оптимальные настройки, тем самым стараясь добиться повышения эффективности работы его различных компонентов, в частности, и всего корабля в целом. И уж тем более нельзя было прикасаться к работе прыжкового двигателя, куда были залиты текущие координаты начальной и конечной точек прыжка. Это выкинет нас из-под пространства в такую местность, о которой в этой вселенной не слышали никогда. Обычное такое место именует «большая» и «глубокая ОПА». Как итог, тюнинг и оптимизацию работы различных модулей системы я провести в принципе могу, но займусь этим, когда доберусь до точки назначения — или когда организуется какой-нибудь незапланированный простой, и в результате у меня появится свободное время. Хотя его и сейчас очень много. Но в таких условиях выполнять какие-то ответственные работы не рекомендуется. Жить-то как-то тоже хочется. А погибать из-за собственной глупости нет совершенно никакого желания. Второй пункт. Тоже пока трогать не будем из-за необходимости использования скинов. Тот, что мне достался от крыса, слабоват. Мой собственный скин переполнен залитыми на него данными, а бортовой скин на корабле и так постоянно загружен на сто процентов. Так что, воспользовавшись принципом отрезания ненужного и невозможного, пришли к тому единственному, с чего бы я смог начать». Оставшийся первый пункт — сортировка и выгрузка информации, хранящаяся на различных ее носитерах. Чтобы скоротать время, даже в транс не стал входить. Во-первых, для начала перенес все навигационные карты на искин транспортного бота. Это мгновенно освободило мое устройство от лишней информации. Правда, неплохо бы сделать резервную копию этих данных, Но на этом кораблике такая система резервирования не предусмотрена. Тут и эскин всего один. И база данных, лежащая на нем, общая для всех имеющихся на борту систем, начиная от системы утилизации или жизнеобеспечения и заканчивая навигационной. Нужно будет что-нибудь придумать. А пока есть то, что есть, и я буду работать с этим. Дальше я начал просматривать и параллельно копировать данные с кристаллов ДОКа. К моему глубокому сожалению, ничего интересного с моей точки зрения на этих носителях не было. Была информация по созданию биоискинов из представителей различных разумных рас. Она занимала целый информационный кристалл. Такие данные не должны были попасть в чужие и не очень хорошие руки. Это решение я принял сразу, как только увидел и осознал то, что нашел. А так как в этом отношении все руки будут плохими, то я без особого сожаления стер всю информацию и переформатировал несколько раз кристалл, полностью забив матрицу носителя нулями и единицами, чтобы не дать никакого шанса восстановить ее в будущем. Зато после этих манипуляций у меня сразу появился свободный информационный кристалл на десяток терабайт. Туда я и скинул резервную копии всех навигационных карт, которые были сейчас залиты в скин-бота. Их оказалось чуть больше, чем загрузил туда я. И это было вполне объяснимо. Ботом все-таки пользовались, хоть и нечасто а без карт летать практически невозможно. В результате закачанные данные заняли практически все свободное место на носителе. Этот кристалл я сразу же убрал в карман рюкзака. «Пусть полежит, мне так спокойнее», — подумал я, похлопывая по карману. На следующем носителе, доставшемся мне в наследство от медика, описывались его собственные эксперименты над людьми, аграфами и кучей представителей других гуманоидных рас, и больше всего эти эксперименты походили на извращенные пытки. Такие данные мне особо были не нужны, но тут на всех записях присутствовал как сам мучитель, так и его жертвы. В будущем эта информация могла помочь в расследовании деятельности этого маньяка. Поэтому ее я решил сохранить с намерением анонимно переслать в первое же представительство СБ. Пусть эти господа вплотную займутся хоть и не им самим, но подобными ему. Ведь для кого-то же он эти опыты составил. В некоторых записях явно назывался некий заказчик. Так что безопасника будет чем занять себя». А вот посредний инфокристалл был обо мне полностью. Именно из него я узнал, откуда во мне все эти знания. Оказывается, доктор заливал мне непроверенные то ли базы знаний, то ли гипнопрограммы. Скорее всего, второе, так как для первого требуется нейросеть. Это во-первых. Географы чаще пользуются именно гипнопрограммами. А те данные что закачивал мне в голову этот Раакшасец, как раз и были захвачены на корабле Графов, это во-вторых. После загрузки в меня этих гипнопрограмм он выяснял пороговые значения, необходимые для их активации последующей установки. Я надеялся из записей узнать, что он мне все-таки залил в голову и из каких это областей знаний. Но этот скрытный медик указывал лишь номер базы, соответствии с каким-то только ему одному известным списком. Ни этого списка нигде на его информационных кристаллах не было. Но, по крайней мере, я узнал то, что мне загрузили 52 гипнопрограммы. Просмотрев все это и убедившись, что ничего не упустил, я даже с каким-то наслаждением затер всю информацию на этом инфокристалле и занялся второй своей подающей надеждой и находкой — кристаллом инженера-хакера. И вот на нем, к моей большой удаче, было множество различного программного обеспечения, необходимого для взлома тех или иных интерфейсов и прошивок. И, как утверждала нейросеть, весь этот софт необходимо было немедленно передать в ближайшее отделение службы безопасности, А раз она так всполошилась по этому поводу, я, наоборот, весь этот найденный софт перенес к себе на искин. «Значит, очень полезная вещь», — решил я, глядя на реакцию нейросети. В остальном его инфокристалл был практически ничем не занят. Дальше были два кристалла, найденные у встреченных мной по дороге пиратов, где ничего интересного Кроме любимого многими одинокими мужиками кино или голографических фильмов. Порнуха и чернуха. Даже особо не углубляясь, я отформатировал эти кристаллы. Последними я проверил и скины. На том, что мне достался от крыса, была полностью расписана вся бухгалтерия пиратов. Поставки, закупки, счета, поставщики, покупатели – Точки сбыта, где и что можно достать или продать. И не только запрещенные к распространению на территории Содружества товары, но и обычная продукция. Минимальные и максимальные цены на те или иные товары. Крыс неплохо постарался, собирая эту базу. Кстати, присутствовали тут и те планеты, куда я сейчас направлялся и «Шахтеры», и «Планета» с военной базой, и торговая станция «Крун». Просмотрев его записи и конспекты, я оценил тот перечень товаров, что готовы предоставить на промежуточных узловых точках моего маршрута и, наоборот, оценил их насущные потребности. И, как оказалось, «Шахтерам» я мог кое-что предложить, даже сейчас, если, конечно, информация на искине «Крыса» особо не устарела ведь, судя по записям, обновлялась она касательно именно этих планет достаточно давно, три года назад. Перенеся эту неоценимую базу данных к себе на эскин и сделав ее копию на инфокристалл с софтом хакера, я вычистил с эскин на крыса все лишнее, убрал привязку к владельцу и подготовил его к будущей перепродаже. Шахтеры нуждались в такой технике. Им необходимо вести свою бухгалтерию, но не все могут себе позволить долететь до ближайшей станции или планеты, где можно приобрести подобный товар. А те, кто прилетает к ним, обычно привозят более важные и нужные вещи, без которых их колонии будет сложно выжить. Ну и последним был, собственно, мой скин. Тут, кроме базы знаний и торговли один, ничего не было в принципе. Скин был чист». Похоже, блондин его только недавно приобрел и не успел перенести на него никакую информацию. Если, конечно, ему было, что там хранить. Закончив сортировкой той информации, что у меня имелось, я поднялся из кресла, в котором сидел, и направился в выбранную мною каюту. Там дел было у меня немного. Только чемодан капитана. Подключив интерфейс, электронной тмички к собственному искину, а также к искину бухгалтера, я настроил ее на подключение к системе защиты кейса. Дальше я настроил работу обоих эскинов как одно общее вычислительное ядро и запустил в нем одну из программ взломщиков кода. На таких мощностях перебор обещал быть очень долгим, порядка двадцати суток. Меня эта новость, естественно, не устроила, Подключившись к созданному вычислительному кластеру из двух эскинов с помощью нейросети в режиме компиляции, я начал просматривать лог отработки программы взлома. Как я и думал, она не полностью использовала доступные ресурсы этих интеллектуальных компьютеров. Можно было настроить как минимум еще несколько потоков, повысив загрузку эскинов до 80%. Быстро исправив код, Я запустил повторный перебор. Сейчас время сократилось всего до пяти суток, но и это долго. Думаем дальше. Тут я понял, что перебор идет по всей базе, когда нам интересны лишь хуманы, ну или расы, похожие на них. Поэтому я ограничил выбор по базе генетического разнообразия только гуманоидными расами, исключив из них всех, очень сильно отличных от людей». Повторный запуск. Вот, уже лучше. Всего 40 часов, даже меньше двух суток. Смотрим, что еще можно сделать. Система позволяла вбить внешние черты субъекта, значительно сузив область перебора. Восстановив памяти, общие черты капитана, примерный рост, вес, внешность, цвет глаз и волос, я удивился полученному результату. Даже если подключить один из скин булгалтера поиски перебор обещали закончиться за 20 часов. Ну а с моим скином система вообще прогнозировала всего 5 часов работы. Ну что ж, это уже вполне мне подходит. Жду. Не зная, чем себя еще занять, я погрузился в сон и отдых. Одна из тех нереальных вещей, на которой, казалось бы, нет времени. Через 5 часов и 40 минут меня разбудила нейросеть. Подбор генетического кода, который полностью совместим с прошитым в систему защиты от несанкционированного доступа, закончен на 100%. «Оптимальная последовательность доступа найдена. Передать полученный код на интерфейсную шину?» «Да, соглашаюсь я. На консоли нейросети вижу какой-то бесконечный набор символов, цифр, странных и непонятных знаков и рисунков». А потом тихий щелчок, и крышка чемоданчика слегка приоткрылась. «Ну, и что тут интересного?» Я открываю чемодан, вспышка и темнота. Вспышка, темнота и боль во всем теле, но и назойливое раздражающее присутствие нейросети в моем сознании. Место прибытия, система РАК 45869, условное название Колония Шахтеров. Получен сигнал от патрульного корабля. Запрос. Назовите себя. Что? Как? До да прибытия же еще долго. Почему мы уже тут? Ничего не помню. Только то, что открыл этот чёртов чемодан. Точно чемодан. Наклоняю голову. Пустой? Удивленно смотрю я на совершенно пустой кейс, в котором, кроме странного листочка, на дне нет ничего. Поднимаю листок и читаю. Теперь это твоя проблема. И что все это значит? Ответа у меня не было. Но зато патрульный рейдер «Шахтеров» стал нервничать и повторил свой запрос. Назовите себя. Передать командую я. Свободный торговец. Оказываю инженерно-технические услуги. Скупаю устаревшую или вышедшую из строя компактную технику. Дорогостоящие концентраты руды и металлов. Антиквариат. Запрос соединения, докладывает нейросеть. Разрешаю... Вижу на экране незнакомого креата с грубоватыми и угловатыми чертами лица и шрамом, идущим через них. Посмотрев на меня, тут даже бровью не повел, а лишь спросил. — Новичок? — Да, не стал скрывать я. — Ну и как же тебе звать, новичок? — Серый. — Тогда добро пожаловать на глыбу, Серый. И связь прервалась. Получен приказ следовать на поисковый маяк. Выполняй. Дал я свое согласие. А сам подумал вот о чем. Не слишком похож этот крят на мирного шахтера. Больше он смахивает на матерого волчару. Или наоборот Дава, но тоже матерого. И, заметив свое отражение в зеркальной поверхности одного из визоров, усмехнувшись, мысленно добавил. — Ага, такого же мирного торговца, как и я. Корабль в это время уже завершал маневр для того, чтобы совершить посадку на миниатюрном космодроме, принадлежавшем колонии. И только тут до меня дошло, а колония-то раньше называлась вовсе не «Глыба».